Большое путешествие маленького мальчика. Неудивительно, что в тех рассказах и повестях Чехова, где местом действия являются Южные области России, а герои – дети, сюжет, как правило, связан с дорогой, с путешествием по степи. Самая известная из этих повестей так и называется «Степь». Вот как она начинается. Из «Н» уездного города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 Отпустим их немного попутешествовать без нашего надзора и зададимся вопросом, а чем, собственно, они завтракали? Скорее всего, пышки вам хорошо знакомы. Это такие колечки из кислого дрожжевого теста, жареные в масле и действительно очень пышные, то есть рыхлые и воздушные. Один из современных словарей, а именно большой толковый словарь русских существительных – пресс книга 2009 года описывает пышки так. Пышка – именительный, множественный, родительный шек, дательный шкам. Кушание, представляющее собой небольшой пышный кружок из дрожжевого теста, приготовленный жарением на растительном масле на сковороде. И приводит уже знакомую нам цитату. «Прощаясь с домочадцами, Они только что сытно закусили пышками со сметаной. А что называли пышками в XIX веке? Вот что пишет по этому поводу Владимир Иванович Даль. «Пыхать» – «пышу» и «пышешь» или «пышать» – «пышу» и пышишь «пыхнуть» – «пыхивать» – «дышать сильно, глубоко и скоро» – «пыхтеть» «Борзый конь и ржет и пышет» «Вишь, как пышут лошади» загнали совсем, лошадь пахами пышет, так устало. О пламени жаре. Пылать, ярко и жарко гореть, раскаляться. Полымя так и пышет. От печи так и пышет, или печь пышет жаром. Зной и палит, и пышет. Пышать чем? Дышать, пылать, разгораться, распаляться. Он пышет гневом, злобой или местью. Король шведский, пыхая духом ратным, прииди в реку Неву, летописен Пышка или пышка от пыжить. Оладья – пряженная пирожное, раздутая пухлая лепешки. Если придерживаться определения Даля, то такое, к примеру, блюдо можно тоже назвать пышками. Кислые оладьи. Из приготовленного с вечера по обыкновению опары должно поутру замесить оладьи и дать им хорошенько выкиснуть. Иногда же в опару можно подложить 3 или 4 свежих яйца, 2 или 3 столовые ложки растопленного коровьего масла и взбить все это мутовкою. Когда тесто будет таким образом готово, то, разгоряча на сковородке масло, должно захватывать ложкой теста, выкладывать на сковородку и обжаривать в масле. И действительно, в книге уже знакомого нам Маслова «Булочник. Приготовление всевозможных булок, розанчиков, саек, заварных, молочных, калачей, пеклеванного и черного хлеба» пышками называется очень похожая выпечка. Пышки простые. Тесто оладьев, тех же самых, что и за номером 1, 2, 3 и 4, Только разница в том, что их надо отпекать во флетюре во время колирования. Когда флитюр раскален, опускать в него тесто с ложки или с руки, вынимать шумовкой на тарелку и, посыпав сахаром, подавать с различными вареньями. Если приготовить пышки постные, то их отпекать в посолнечном масле и взять тесто оладьев за номером 3. Оладьи номер 1. Выдать 2,5 фунта муки крупчатки, полфунта масла чухонского, 6 яиц, 1,8 фунта сахару, соли по вкусу. Подогреть воды и, взяв один стакан, влить в посуду, положить дрожжи, размешать, всыпать муки, замесить жидкое тесто и дать подняться. Когда поднимется, влить в опару 4 стакана воды теплой и разболтать. Положить в нее распущенное масло, сахар, соль, яйцы. Все вместе смешать. Всыпать муку, замесить густое тесто и поставить подняться. Когда поднимется, смешать и дать подняться еще раз. Когда поднимется, начинать отпекать. Тесто должно быть густое. Отпекать на самых маленьких сковородках. По желанию в тесто можно положить изюмки кишмиш или синий изюм или коринку. Подаются, обсыпанные сахаром или с разными вареньями. Оладьи яблочные, номер 2 Тесто то же самое, что и оладьи за номером 1, Но в это тесто надо прибавить мелко нарезанных или просто изрубленных яблок. Яблоки брать антоновские или какие-либо другие из кислых сортов. Их надо очистить от кожицы и вырезать сердцевину. Затем очень мелко нарезать или изрубить. Положить в сырое тесто и отпекать тем же порядком. Оладье номер 5. Выдать муки по потребности, 1,8 фунта сахарной пудры, 1,8 фунта дрожжей, полторы бутылки воды, соли по вкусу. Воду подогреть, сделать теплую, положить в нее дрожжи. Размешать и всыпать муки и замесить густое тесто. Дать подняться и, когда поднимется, положить сахар и соль. Размешать и дать еще раз подняться. Когда поднимется, начать отпекать. Тесто должно быть густое. Подаются с разными вареньями. Оладьи постные. Номер 4. Приготовить тесто оладьев за номером 3. Прибавить в тесто подсолнечного масла, размешать и отпекать также на постном подсолнечном масле. К ним подается также разное варенье и сахар. В той же книге приводятся рецепты и других пышек. На этот раз не простых пышек, а просто пышек. Пышки. Взять тесто сахарных сухарей, раскатать его скалкой толщиной в 1 см, вынуть большой крутой выемкой, положить на каждый кружок варенье по самой середине, не пачкая краев. Варенье можно взять черной смородины или семячка, и чтобы было поменьше сиропа. Когда варенье положено, с кружка собрать кругом концы и сжать плотно. На столе концы покатать и обрезать лишнее тесто рукой. Потом положить их на доску, засыпанную мукой, и дать подняться. Когда поднимутся, опустить в раскаленный флитюр и, потряхивая их, переворачивать когда готовы вынимать шумовкой на бумагу, затем перевалять их в крупном свекловичном сахаре и подавать. Как видите, здесь уже появляется начинка из варенья или таинственного семячка. Но чтобы понять, как делалось тесто, нам понадобится еще и рецепт сахарных сухарей из той же книги, а заодно узнаем, как печь плюшки. Плюшки и сахарные сухари а пару и все тесто поставить, как на французское. Когда поднимется, положить сдобы. 1 фунт масла русского, 1 фунт и 3 четверти сахару, 10 яиц. Это пропорция сдобы на 10 фунтов теста. И когда поднимется со сдобом, разделывать на сухари. Из этого теста приготовляются и плюшки так. Взять тесто величиной с лимон, раскатать тонко, продолговато. Смазать русским маслом и скатать в трубку. Разрезать острым ножом вдоль так. Средину насквозь, а на концах не прорезать. Положить на железный лист, смазанный маслом. И расправить середину пошире. А концы вместе плотно. Дать подняться. Когда поднимутся, смазать яйцом. По концам положить по одной изюминке и посадить в печь. Жар должен быть горячий. А еще в той же книге можно найти и пышки из заварного теста. Заварное тесто. Выдать 2 фунта муки, четверть фунта масла чухонского, 7 или 8 яиц, смотря какое яйцо, крупное или мелкое, четверть бутылки воды. Поставить масло с водой покипятить, затем всыпать муку, размешать и прожарить немного на огонь. Потом постепенно начать отбивать яйца, Сначала отбить два, размешать, потом еще два и так до конца. Когда яйца будут отбиты, тогда начинать разделывать тесто. Его высаживают на смазанный маслом лист или круглыми формами, и это называется пышками, или палочками, тогда уже называют эклеры. Отпускают их с руки или с ложки в раскаленный флитюр, это тоже называется пышками. Подают к столу со сбитыми сливками, а также с разными вареньями. Мы еще не успели выехать из дома, а нас уже поджидают приключения. Главный герой повести «Степь» мальчик Егорушка совершает длинное путешествие через степь вместе со своим дядей и его попутчиком, чтобы приехать из родного уездного города в Таганрог, где поступит в гимназию. И на своем пути видит немало чудес. Дорогой, выезжая из родного города, который раньше никогда не покидал, и проезжая мимо Острога, он вспоминает, как на Пасху он приходил в Острог с кухаркой Людмилой и с Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину. Арестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия. Пасхальный кулич. 12 стаканов муки запарить молоком. Хорошо растереть. Когда остынет, влить полфунта дрожжей, разведенных в молоке до густоты сметаны. Поставить, чтобы подошло. Утереть 180 желтков с тремя фунтами сахару. Влить в тесто. Подсыпать столько муки, чтобы тесто вышло круче, чем на попушнике. Вымешать отлично. Влить 2 стакана масла довольно теплого. 1 чайную ложку корицы. Пол чайной ложки кардамона и продолжать мешать, пока тесто не отстанет от рук. Поставить, чтобы еще подошло. Наливать формы, вымазанные смальцем, на одну треть. Когда подойдут до трех четвертей, поставить в горячую печь на час с четвертью. А еще, как бабушка, носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком. Бублики. Бублики вырабатываются из теста на дрожжах и из простого теста, но без затяжки. Их просто месят, быстро разделывают, а потом варят и пекут. Бублики и баранки делают сдобными или только сладкими, иногда с добавлением яйца. Варятся бублики недолго. Достаточно им хорошо прокипеть, а потом они колируются в печи. Бублики-свистуны. Полтора стакана растопленного масла. Две и три четверти стакана воды смешать, замесить четырьмя стаканами муки, добавить 12 яиц, делать бублики, посыпать маком и печь их на противне. Дома Егорушка ел маковники и еще одну украинскую сладость. Маковники. Взять 1 фунт меда, 1 фунт мака, мед нагреть, добавить мак, облить доску холодной водой и выкладывать на нее полоски толщиной с палец. Когда они немного остынут, придать им какую угодно форму. Но вот город остался позади, уже ничего не напоминает о нем, а над окружающей бричкой степью восходит солнце. Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга,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 Около круганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая, ярко-желтая полоса. Через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы. Что-то теплое коснулось Егорушкиной спины. Полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей,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 Над дорогой с веселым криком носились старички. В траве перекликались суслики. Где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким трр полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи, медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную музыку. Но прошло немного времени, роса испарилась, Воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими спокойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным,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 и когда-то чувствовал себя в ней как дома, и знал там каждую балочку. Когда я вспоминаю про эти балочки, шахты, саурмогилу, рассказы про Зуя, Харциза, генерала Иловайского, вспоминаю, как ездил на валах в Креничку и в крепкую графа Платова, то мне становится грустно, и жаль, что в Таганроге нет билетристов, и что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен. В дороге они перекусывают огурцами, пирогами и печеными яйцами. Пироги, скорее всего, из кислого теста. Их пекли хозяйки в дорогу, а в остывающей зале запекли яйца. Как это можно сделать, рассказывает Мария Плешкова, автор книги «Денщик за повара. Поваренная книга для военных», вышедшая в 1914 году. Печеные яйца Пекут яйца, положивши в горячую золу в печи или от костра минут на 5-10, или в горячем песке на солнцепёке в жарком климате. Скорлупа печёных яиц темно румяная Позже еврейка, хозяйка придорожного трактира, дарит Егорушке пряник. Совещание кончилось с тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник в виде сердца. «Возьми, детка», — сказала она, подавая Егорушке пряник. «У тебя теперь нету маменьки. Некому тебе гостинца дать». Фигурные медовые пряники — распространенные угощения на ярмарках и в лавочках, вроде той, которую держал Павел Егорович Чехов. В одной из деревень Егорушка заходит в такую лавку и приценивается к пряникам. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин. В одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты. Из той, другой шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит. Поливал его, вероятно, большой фантазер и вольнодумец, потому что он весь был покрыт узорами и каббалистическими знаками.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 Егорушка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил. «А такие пряники у тебя почем?» Лавочник взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь. «Такие?» – спросил он. Потом поднял другую бровь, подумал и ответил. «Три копейки пара!» Но у этого пряника есть удивительная особенность, на которую не сразу обращаешь внимание. Он ржаной. Большинство пряников делались из пшеничной муки. Вот один из классических рецептов. Пряники. Для пряников нужно уметь сварить сироп должной крепости. Сироп можно варить чисто сахарный и по желанию с добавлением патоки. Главное, сироп должен иметь точно определенную густоту. Сироп для пряников варят на малом огне. В большинстве случаев для пряников берут разные остатки и разводят их водою. Остатки эти пенятся, и пену это надо снимать. И чтобы сироп не ушел, его снимают с огня или варят его на дровах и вынимают их. Густота сиропа узнается по капле, которая стекает с соломинки. Если вынутая из кипящего сиропа соломинка дает на блюдечке или на чистом камне каплю, которая не сходится, а остается так, как стекла соломинки, то сироп готов. Сироп смешивают с мукою тогда, как он будет теплый, как парное молоко. Для пряников необходима сухая, крупичатая мука. Тесто делается среднее, то есть не густое и не жидкое. Сохраняют тесто в деревянных бочках. Хорошее тесто должно выстаиваться не менее полгода. Чем больше выстаивается тесто для пряников, тем оно лучше. Но этого никто не делает, а пекут пряники поскорее и подешевле. При печении пряников употребляют поташ – аммониум, бикарбоникум. От поташа пряники бывают белее, но лучше приготовлять пряники без поташа, прибавляя только аммоний. Из такого теста делали мятные пряники, которые вспоминал Александр Чехов. Когда отец уходил из лавки, трудно было удержаться в нашем возрасте от таких соблазнительных вещей, как мятные пряники и ароматное манпансье. И мы охулки на руку не клали, и этим отчасти утешали себя за вынужденное лишение свободы и за тяжелый плен в лавке. Мятные пряники Из теста, только что описанного, делают мятные пряники, прибавляя аммония, мятного масла и крупичатой сухой муки. Тесто должно быть не очень густое и не должно приставать к рукам. Тесто нужно разделывать, возможно, скорее, не давая ему затянуться. Выкатывают колбасу, режут ее ножом на кусочки, катают кусочки в шарики и штампуют давками. Пробный пряник сажают в печь, и если он не поднимается, прибавляют амония. А если упадет прибавляют тесто без амония. Пряник должен быть белым, а низ несколько заклирован Но были и ржаные пряники, и именно такой достался Егорушке. Толстые пряники. Варят сироп, как было сказано, смешивают его с пеклеванной мукой и прибавляют два золотника поташа или амония на полфунта теста. Кладут в глубокий противень и пекут в умеренном жару. Потом покрывают глазурью. Глазурь красят в красный и шоколадный цвет или оставляют белую. По дороге они встречают обоз, везущий шерсть. Остановившись у реки, возчики ловят рыбу и раков и варят уху, сборную и походную. Скоро вернулся степка с Бреднем. Дымов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли. Но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту вдоль камыша. Тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе — с головой. Последний захлёбывался и пускал пузыри, а Дымов, натыкаясь на колючие корни, падал и путался в Бредне. Оба барахтались и шумели, и из их рыбной ловли выходила одна шалость. Глубоко хрипел Кирюха. «Ничего не поймаешь!» «Не дергай, черт!» — кричал Дымов, стараясь придать бредню надлежащее положение. «Держи руками!» «Тут вы не поймаете!» — кричал им с берега пантелей. «Только рыбу пужаете, дурни! Забирайте влево, там мельчее. Раз над бреднем блеснула крупная рыбешка.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 а солнце жгло им в спины. Кусались мухи, и тела их из лиловых стали багровыми. За ними с ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа ее зубами за подол, ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и, блестя ее на солнце, кричал. «Поглядите, какой чекамаз, таких уж штук пять есть!» Видно было, как, вытащив бредень, дымов, Кирюха и Степка, всякий раз долго копались в еле. что-то клали в ведро, что-то выбрасывали. Изредка что-нибудь попавшее в бредень они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали. «Что там?» — кричали им с берега. Степка что-то отвечал, но трудно было разобрать его слова. Вот он вылез из воды и, держа ведро обеими руками, Забывая опустить рубаху, побежал к подводам. «Уже полное!» — кричал он, тяжело дыша. «Давайте другое!» Егорушка заглянул в ведро. Оно было полно. Из воды высовывала свою некрасивую морду молодая щука, а возле нее копошились раки и мелкие рыбешки. Егорушка запустил руку на дно и взболтал воду. Щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли наверх окунь и линь. Потом... Возчики варят уху. Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымел небольшой костер. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой мешал в котле. Несколько в стороне, с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки. Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу из живых раков в ведро, сполоснули и из ведра вывалили все в кипевшую воду. — Класть цела! спросил Степка, снимая ложкой пену. — Зачем? — Рыба свой сок пустит, — ответил Кирюха. Перед тем, как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду три пригоршни пшена и ложку соли. В заключении он попробовал, почмокал губами... Облизал ложку и самодовольно крякнул. Это значило, что каша уже готова. Наступает время обеда. Егорушки дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью, то и дело среди пшена попадалась рыбья чешуя. Раков нельзя было зацепить ложкой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 Не успели доехать и остановиться у какого-то крестьянина, как Александр и Антон уже достали откуда-то бредень и пошли на реку ловить рыбу. Поймали пять маленьких щучек и около сотни раков, из которых на следующий день мамаша сварила нам превосходный раковый суп. Рецептом постного ракового супа делится маслов. Раковый суп с рисом. Раков вымыть, сложить в кастрюлю, налить водою. Положить немного соли, одну мелко нашинкованную луковицу, пучок зеленого укропа. Сварить на легком огне и процедить. Раков же очистить, то есть вынуть шейки, сложить их в кастрюлю и налить бульоном, в котором варились раки. Спинки с ножками и столочь в каменной ступке. Протереть сквозь частое сито. Протертое пюре оставить в кастрюле. А оставшиеся носите с коробки поджарить С одной четвертью стакана прованского масла до темного цвета всыпать одну столовую ложку муки, опять поджарить, развести раковым бульоном, вскипятить, процедить сквозь друшлаг, а потом сквозь салфетку, перед отпуском развести импюре из раков, опустить раковые шейки и отдельно отваренный рис, и подогреть. Другой раз возчики варят просто кашу с салом и слушают страшные рассказы про разбойников, подстерегавших проезжих купцов. Вернувшись с водой, Кирюха и Вася налили полный котел и укрепили его на огне. Степка с зазубренной ложкой в руках занял свое место в дыму около котла и, задумчиво глядя на воду, стал дожидаться, пока покажется пена. Вода уже кипела, и Степка снимал пену. «Сало -то — Сало-то готово? — спросил его шепотом Кирюха. — Погоди маленько. Сейчас. Степка, не отрывая глаз от Пантелея и, как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к вазам. Скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало. За кашей все молчали и думали о только что услышанном. Жизнь страшная и чудесна. А потому, какой страшный рассказ не расскажи на Руси, как не украшая его разбойничьими гнездами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью, и разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, Да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, просторы судьба людей, собравшихся у костра, Все это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью. Возможно, каша была похожа на приготовленную по этому украинскому рецепту. Каша степная, заливная. Пшено промывают 2-3 раза в теплой воде. Картофель чистят и нарезают кубиками. Подсоленный кипяток кладут картофель вместе с пшеном и варят, закрыв крышкой, пока картофель и пшено не разварятся. После чего лишнюю воду осторожно сливают. Воды для степной сливной каши берут умышленно больше, примерно 1 литр на 100 грамм пшена. Шпик нарезают кубиками, поджаривают с луком, кладут в кашу, перемешивают. Затем заправляют сырым яйцом и варят до полной готовности. Потом они встречают молодого охотника, который только что подстрелил в степи дрофу. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет 30, Некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длина и длинноногий. Вообще все у него казалось длинным. И только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым.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 «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потом он шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал, «Хлеб да соль, братцы! Милости просим!» — отвечал за всех пантелей. Незнакомец положил около костра то, что держал в руках. Это была убитая драхва. И еще раз поздоровался. Все подошли к драхве и стали осматривать ее. «Важная птица! Чем это ты ее?» — спросил Дымов. Картечью. Дробью не достанешь, не подпустит. Купите, братцы. Я б вам за 2 двугривенные отдал. она что она нам? Она жареная годится. А вареная, небось, жесткая, не укусишь. Эх, досада. Ее бы господам в экономию снесть, те бы полтинник дали. Да далече. Пятнадцать верст. В самом деле, в книге 18 и 19 веков можно найти рецепты жареной дрофы. Так что господа в экономии наверняка дали бы удалому охотнику полтинник. Дрохва или дудак – птица тушеная. Дудака ощипать и обмыв положить в крепкий уксус на несколько дней. Потом вынуть, нашпиговать по обыкновению и положить в кошель ломтиками нарезанной говядины, Почечного, говяжьего, ветчинного и свежего свиного сала. Наонное положить в кошель драхву. Приложа луку, гвоздики и перцу, поставить в печь на несколько часов, покрыв. Когда поспевать будет, поджарить в масле тертого ржаного хлеба две пригоршни и, сняв жир с отвару, в котором драхва варилась, процедить а твар с тертым хлебом, налив на драхву, вместе поджарить. Драхву также и холодную можно подавать. Позже, уже поблизости от Егорушку угощают каспийскими деликатесами. Зернистая икра, кусочек балыка и французский хлеб. О зернистой икре мы уже беседовали. Разговор о французском хлебе еще впереди. А сейчас самое время рассказать о балыке. Слово «балык» пришло в русский язык из татарского. Вот что пишет о нем словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, составленный Чудиновым, вышедший в 1910 году. «Балык» – татарская. Спинная часть красной рыбы – белуги, осетра, севрюги, сперва просоленная, а после провяленная на воздухе. На Азовском и в северной части Каспийского морей вялили балыки осетров и белок, в Закарпатье – севрюк. Балыки просаливали, а потом провяливали в тенистом месте, продуваемом ветром. Балыки и провесная рыба Вырежи у осетров из спинки толстые места, пересыпь солью, селитрую, накрой кружком и положи камень. Через три дня переложи нижние куски вверх, а верхние вниз, перетирая при этом куски рассолом, какой окажется в катке. Когда балыки просолятся, счисти соль, повесь на воздух, а потом прокопти. Провесная рыба не коптится. И, наконец, уже в Таганроге на новой квартире хозяйка, старая подруга его матери, встречает Егорушку как родного. Через три минуты Егорушка уже сидел рядом с ней, отвечал на ее бесконечные расспросы и ел жирные горячие щи. А вечером, укладывая его спать, она предупреждает, что если он ночью захочет покушать, то чтобы сам вышел в коридорчик, взял там на оконце цыпленка, накрытого тарелкой. Цыплят она выращивала сама и либо сварила, либо изжарила. Выращивание цыплят к столу – это целое искусство, о котором рассказывает госпожа Петрова, автор книги «Настоящий подарок молодой хозяйки, вышедшей в 1889 году. Она дает такие рекомендации. Цыплята. Пришло время на поголовное истребление цыплят. С июня месяца, даже с мая, настает для этих пернатых младенцев как бы царство Ирода избивают их повсюду и во всяком возрасте, начиная, когда они еще в пушку не оперившиеся и кончая полной курицей и петухом, которые уже умеют кричать свою обычную песнь, наводящую страх на чертей и домовых. Мы лично предпочитаем цыпленка средней величины, величиною с голубя. Предпочитаем цыплят щипаных, а не шпаренных, каких по преимуществу продают в Москве в охотном ряду где, заколов цыплят, ошпарив их к кипятке и чистив перья, кладут в деревянные ванны с холодной водой. Правда, такой цыпленок на вид много чище и пригляднее, но вкус в нем далеко не тот, особенно когда он полежит в воде несколько дней. Вообще на рынках и в лавках купить хороших, сытых, то есть откормленных цыплят – большая редкость. Все они, как говорится, состоят из костей до кожи, за очень редкими исключениями. Ежели хотите иметь хороших цыплят, то, купив их живыми, следует покормить недельки две дома гречневой крупой, заваренной кипящим молоком, и содержать всех в тесном месте, дабы цыплята не бегали. Но ежели хотите побаловать себя или угостить цыплятами на славу, то покормите их вареным на молоке рисом. Объедение. Не думайте, чтобы это было особенно дорого. А вот один из самых простых способов приготовить цыпленка. За него мы снова должны быть благодарны Марии Плешковой, написавшей книгу «Денщик за повара». Цыпленок жареный. Очистить цыпленка от перьев, выпотрошить, хорошенько вымыть, положить в кастрюлю, в кипяток. Пусть кипит на легком огне полчаса. Вынуть и положить на противень, который, как и цыпленка, вымазать маслом при жарении на противне в духовом шкафу или на вертеле поворачивать, обливая из ложки маслом, чтобы хорошо подрумянилось. Но от Таганрога до Москвы и Охотного ряда еще очень далеко. Поэтому вернемся к повести Чехова. В повести вроде бы ничего не происходит и вроде бы нарушается главный закон сюжета. Герои, особенно молодого героя, должны подстерегать неожиданности и приключения. Он должен с честью пройти испытания, повзрослеть, стать мудрее. Но ничего подобного. Егорушка едет из Таганрога и благополучно приезжает в Таганрог. Впечатления его также случайны и беспорядочные как приведенный ранний набор рецептов. В пути он по большей части скучает и страдает от жары. Вот и все содержание. На самом деле происходит очень многое. Мальчика подхватывает неодолимый поток жизни, влечет его за собой. Он становится частью большого мира, где все связано. И степь, и еврейский трактир на дороге, и возщик-старовер, и молодой счастливый охотник, и ястреб, кружащий над степью, и лисичка, что играет как собачка, и настигающая возы гроза, и старый, но вечно удивляющийся жизни священник». Во второй половине XIX века в двух столицах модным стал жанр физиологического очерка, где автор рассказывал о какой-то интересной стороне жизни большого города, например, о бытии и нравах петербургских нищих или московских извозчиков, вместе с тем, увлекая читателя живыми картинами, исподвольбечевал недостатки и язвы современного ему общества. Степ Чехова – это тоже своего рода физиологический очерк. Но автор не вечует недостатки, даже исподвой, а лишь выглядывается вместе с читателем в окружающий их мир, замечая все – хорошее и плохое, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, но не отдавая ничему предпочтения. И от этой отстраненности, и вместе с тем полнейшего внимания к миру, в котором путешествует Егорушка, пробирает холодом. Чехов не поднимает маски, не говорит «это я люблю, а это ненавижу». Он просто описывает жизнь такой, как видит ее мальчик, оставляя нам право судить, если возникнет такое желание. Но удивительным образом при всей нашей любви навешивать ярлыки «хорошо и плохо» При чтении Чехова такого желания не возникает.